Сонька ярко глянула на него и громко, сделанной развязностью и веселостью, спросила «Ай, только встали, смотрите, дела не проспите!» Митя нравился ей, и она всячески старалась скрыть это, но не умела, держала себя при нем неловко, говорила, что попало, всегда, однако, намекая на что-то, смутно угадывая,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 «Уж и несешь ты, девка, из дону и с моря!» Негромко сказала она. «Ты тут брешешь, что попала, а по селу слава пойдет!» «Молчи, никудах ты, крикнула Сонька. «А вось я не ворона, есть оборона!» «О ком же это, о другом у тебя думки идут?» — спросил Митя. «Так и призналась», — сказала Сонька. «Вон, вашего деда-пастуха влюбилась! Увижу, так допят горячо!»